Плава шестая. На улице уже стемнело, и стоило только захлопнуться за мной двери гостиницы, я сделался тенью, одной из многих. Но иллюзий касательно собственной незаметности не питал. Отошел к соседнему дому, постоял там, прислушался. Потом только зашагал к ближайшей лавке. Кое-где мрак разгоняли фонари, и хоть не имело особого смысла таиться, Я предпочитал обойти освещенные места, срезая путь через проходные дворы и глухие переулки. Впрочем, когда понадобилось перейти через оживленную улицу, набег не сорвался, зашагал без всякой спешки. Поймал несколько взглядов, да только не было в них заинтересованности и подозрения. Одно только презрение. Ну да, ну да, моя нынешняя одежка по меркам альтары была очень уж убогой. А уж для заполонивших город высокоуровневых игроков она и вовсе равнялась с нищенскими лохмотьями. По этой причине никто не прицепился. Или просто повезло, не знаю. Не прицепились, и ладно. А вообще шум близких схваток слышал не раз и не два. Если эту ораву не перекинут на фронт в ближайший день-два, они от города камня на камне не оставят. Слишком много пассионариев в одном месте собралось. Как бы то ни было, до магической лавки добраться получилось без приключений. А там я едва ли не впервые в альтаре столкнулся с частной охраной. По обеим сторонам от крыльца замерли две грубо отёсанные статуи. Когда проходил между ними, левая повернула голову и предупредила. «Не шали!» От удивления я только и смог что кивнуть. Зашёл внутрь будто в библиотеку попал. Сплошь книжные полки с толстенными фолиантами и витрины с ветхими свитками. Хватало и артефактов. Но их выставляли в следующем зале, только заглянул туда мельком, проходить не стал. «Чем могу помочь?» Обворожительно улыбнулась продавщица кукольной внешности Дриада или фея. Огромные зеленые глаза, пшеничные волосы, стройная талия, длинные ноги, высокая грудь. Туника с глубоким вырезом всего этого великолепия нисколько не скрывала, скорее уж наоборот, лишь подчеркивала. Как ни странно, Затрапезный вид покупателя-продавщицу не смутил. Ожидала моего ответа она с искренним интересом. Даже стало немного неловко. И совсем уж невероятным оказалось желание набрать побольше всего, лишь бы только произвести благоприятное впечатление на зеленоглазую красотку. «Хм...» Я прочистил рот, переборол неуверенность и сказал. «Интересует магический доспех девятого ранга». «И...» — приободрила меня улыбкой продавщица. «И...» «Сколько он стоит?» Искреннее расположение в глазах девушки сменилось холодным расчетом, словно на меня глянул кто-то много старше умнее. 20 золотых крон», — объявила продавщица. «Что-то еще?» Мне удалось сохранить невозмутимое выражение лица, пусть это и было непросто. В свое время каменную кожу изучил всего-навсего за 10 серебряных крон и на двадцатикратное удорожание заклинаний девятого ранга никак не рассчитывал. «А если брать несколько, скидку сделаете?» Закинул я удочку. Молодой человек, с некоторым даже возмущением, выдала красотка. «Не на рынке, не торгуйтесь. Нужна скидка, обратитесь в соответствующую школу, и вам её сделают после того, как убьёте несколько дней на выполнение задания наставника. В нашем заведении вы платите в том числе и за срочность». Тут мне крыть оказалось нечем, и я спросил. «Каменная кожа девятого ранга сколько стоит? Тоже 20 марок? 30. Ответ нисколько не порадовал, но никак раздражение я выказывать не стал, а лишь уточнил: "И почему же такая разница?" Красотка закатила глаза и с откровенной неохотой пояснила: "Магический доспех, универсальное заклинание каменная кожа стихийная, оно и само по себе более редкое, и адаптировать пришлось". Тут распахнулась дверь И в лавку прошел высоченный воин в чешуйчатой броне. Он огляделся, затем посторонился и позволил двум гномам-ботам занести внутрь железный денежный ящик. «Опаздываете!» — поджала пухлые губки продавщица. Инкассатор снял с головы шлем и с невозмутимым видом облокотился на прилавок. «На улицах не весть, что творится. С двойными отрядами ездим». «Это не повод опаздывать!» — отрезала красотка, отперла кассу и выжидающе посмотрела на меня. «Ну?» «Возьму магический доспех», — решил я и начал выставлять перед собой в два столбика золотые марки. «Никакого дополнительного обучения не понадобится, ведь так?» «Главное, чтобы интеллекта хватило», — ответила продавщица и спросила у инкассатора. «Не знаешь, когда это все закончится?» «Завтра к вечеру уже в обычном режиме работать планируем», — поведал тот. «Но это если никого из наших второй волной не забросят. А могут?» Воин неопределенно пожал плечами, не став распространяться на сей счет. Тогда красотка приняла деньги и попросила немного подождать. Она сдала наличность, после этого подошла к одной из полок, вытащила тоненькую книжицу и протянула мне. «Вот». Я принял покупку и вопросительно посмотрел на девушку. «Могу я...» Так и внула, и разом потеряла ко мне всякий интерес. Ушла за прилавок. Я этому обстоятельству особо не расстроился. Открыл книгу и с облегчением обнаружил, что способен воспринять написанное там. Не возникло нужды извращаться, как это было в случае с изучением каменной кожи. Просто открыл, посмотрел, запомнил. Ну и одно из свободных очков навыков потратил не без этого. Магический доспех, девятый ранг, броня 137, расход энергии 86, длительность 103 секунды. Не могу сказать, будто вызванные повышением ранга изменения меня всецело устроили. Расход энергии так и вовсе заметно увеличился, зато теперь появлялась возможность хоть что-то противопоставить магическим атакам. А каменную кожу приобрету как-нибудь в другой раз. Или попробую с наставниками школы Земли столковаться. Пока же постараюсь в ближний бой не вступать. Знаю, знаю. Зарекалась свинья в грязь не лезть. Но я постараюсь. Точно-точно. Я попрощался с красоткой-продавщицей, вышел на улицу, спешно сбежал со священного крыльца и отошел к мрачному переулку. Огляделся, и снова кругом никого. Тогда двинулся к гильдии воинов и обнаружил в итоге, что вместо этой организации в особняке неподалеку располагается союз наемников «Белый орел», по крайней мере, так гласила вывеска на фасаде. Это обстоятельство заставило немного поколебаться, Но в итоге я все же прошел через арку во двор, откуда доносился лязг металла о металл. Тут уже никаких манекенов не было и в помине. Бойцы под присмотром инструкторов рубили друг друга в полный рост. Дежурный лекарь штаны на лавочке отнюдь не просиживал, то и дело срывался с места и оперативно подлечивал своих подопечных. Пожалуй, я бы предпочел поучиться его искусству. Но преуспеть в целительстве мне точно не светило не стал даже забивать себе этим голову, сразу направился к свободному наставнику. Это оказалось широкоплечье и мускулистое нечто с мелкой отливавшей синим блеском чешуей. При этом бесполое лицо определенно принадлежало гуманоидной расе, сходство с пиявкой, червем не просматривалось ни малейшего. Я никак не выказал своего удивления. Подошел и сообщил о желании продвинуться в изучении боевых искусств. Инструктор взглянул, Взглянула. В ответ без всякого интереса и небрежным движением переправил мне целый ворох заданий. «Выполнишь хоть что-нибудь? Приходи». Мне тратить время на блуждание по катакомбам нисколько не хотелось, я многозначительно спросил. «А договориться за наличный расчет никак?» «Никак», — отрезал наставник, потом вздохнул и пояснил. «В отстойнике задания не закрыл?» «Не закрыл. Вот и отрабатывай». «Подождите, подождите. Там же была Академия воинских искусств, а не ваш союз. У нас соглашение о взаимозачете заданий». Я спорить и настаивать на своем не стал. Ругнулся мысленно, да и отправился во своя сенесола нахлебавши. Встал в арке, мельком просмотрел полученные задания и покачал головой. Для выполнения любого из поручений синекожего наставника требовалось спуститься как минимум на пятый ярус катакомб, И не просто спуститься и тут же убежать наверх, но еще и порубить некоторое количество тамошних обитателей. В одиночку — чистое самоубийство. Имелась возможность присоединиться к рейду, думаю, к этому новичков и подталкивали. Я же решил себе голову этой ерундой пока что не забивать и двинулся в обратный путь. Прошелся тихими спокойными закоулками до оживленной улицы, перебежал через нее, встал на противоположном тротуаре и задумался, стоит ли возвращаться в гостиницу. Ночь только-только начиналась. Терять пять или шесть часов на бессмысленное торчание в ночлежке было по меньшей мере скучно. И не слишком-то и разумно. Часики тикали, время утекало сквозь пальцы, и речь шла отнюдь не только лишь о задании червя. Успею еще на форумах в поисках оптимальной стратегии прокачки поводыря мертвых порыться. Так что я в итоге подумал-подумал, да и зашагал по направлению к центру. По улице то и дело проносились верховые и катили телеги и кареты, а полуношников, прохожих, было и того больше. Изредка на глаза попадались патрули блюстителей, но стражей порядка мало интересовали одиночки. Куда больше их занимали шумные компании игроков, которые кучковались у входов в пятийные заведения, задирали друг друга и время от времени переходили от словесных оскорблений к выяснению отношений в ожесточенных стычках. Петлять глухими переулками я больше не рисковал, поскольку запросто мог стать учебным пособием для шайки начинающих жуликов. Просто старался расходиться с блюстителями в местах потемнее, благо фонари горели даже не через раз, а куда реже. Слишком уж удачной мишенью они оказались для скучающих магов и лучников. Но вот это нежелание мозолить стражем порядка глаза меня и подвело. Нет». Никого не насторожило стремление поскорее миновать очередной фонарь, просто не успел вовремя покинуть густую тень, и в голову не пришло даже, что такое поведение может выйти боком. Навстречу неспешно катила карета, внешним видом напоминавшая инкассаторскую. Над плечом кучера покачивался кидавший на дорогу желтые отблески фонарь. Я машинально отвернулся и прибавил шаг. Лишь самым краешком глаза заметил серебристый оцвет, будто бы трепетавшее за стеклом пламя сделалось белым. Ровно как мёртвый огонь некромантов. Мысль эта заставила обернуться. Фонарь ещё раз мигнул белым и вновь загорелся тёплым жёлтым сиянием, но от возницы его странное поведение не укрылось, и сидевший на козлах эльф натянул вожжи, заставляя лошадей остановиться. пр О, чёрт! Фонарь точно был непростым. Белым огнём он загорелся из-за близости некроманта. Моей близости. И я медлить не стал, пригнулся и ринулся прочь. Сзади донёсся стук распахнувшихся дверок, и кто-то истошно заорал. «Стоять!» Но какое там? Я лишь ускорился и юркнул в первый попавшийся проход между домами. Тут же в угол особняка угодил ярко-зеленый сгусток заклинания, и по каменной кладке стремительно расползлись зеленью колючие побеги терновника. «Да ну нафиг! Еще и друид!» Послышался дробный топот ног, но фора позволила свернуть раз и другой, затеряться в проходных дворах. Где-то позади в небо взмыл сгусток пламени, и тут же со всех сторон засверкали ответные сигналы. Охота началась. Паника предала сил, и я ускорился. Но чем паниковать, стоило бы думать, куда бегу. А забежал я в небольшой двор-колодец, выход из которого был ровно один. Тот, что остался за спиной. Развернулся в арке, мелькнул приземистый силуэт. Чёрный, быстрый, хищный. Пантера. Питомец друида вполне мог задержать меня до подхода преследователей, и я швырнул в него взрывной череп. Пусть и не попал, зато заставил метнуться в сторону, выгадал немного времени и бросил силы на создание мертвых крыльев. На этот раз их рост сопровождался уже не столь неприятными ощущениями, но и так передернуло с ног до головы, едва не позволил развеяться заклинанию, не доведя его до конца. Пантера метнулась в атаку черной молнии и опоздала. «За миг до того я судорожным рывком оторвался от земли. Страшенные когти едва не зацепили ногу, а потом гигантская кошка упала вниз, а я взмыл к небесам». Ну, не к небесам, конечно, чуть ниже. Резкий взлет на крышу дома выжег едва ли не половину выносливости. Да еще из-за отсутствия опыта и по причине невеликой ловкости меня швырнуло вперед, и я едва не перемахнул через конек кровли. Лишь в последний момент успел ухватиться за печную трубу». В питомцах у друида вполне мог оказаться ещё и кто-нибудь пернатый. Я выдохнул короткий призыв мёртвого ворона и лишь после этого сбежал по скату и прыгнул вниз. Сопротивление воздуха едва не вывернуло крылья, но всё же планирование оказалось делом несравненно более лёгким, нежели взлёт. Справился. Стоило только ногам коснуться мостовой. Я развеял чары и по инерции пробежал ещё с десяток шагов, потом юркнул в подворотню и рванул прочь. И сразу сорвался с печной трубы фамильяр. Ворон в пару взмахов крыльев нагнал отправленную за мной в погоню печугу и прямо в полете прикончил ту одним единственным ударом клюва. Вроде ушел. Сколько ни петлял по темным глухим переулкам, высматривая возможную слежку, так ничего в итоге и не заметил. И круживший надо мной мертвый ворон преследователей тоже не углядел. Никакой суеты, беготни, пикетов и перегороженных улиц. Это и насторожило. Это и заставило отказаться от немедленного возвращения в ночлежку. Я дворами вернулся к оживлённой улице, уселся на одну из лавочек и смежил веки, полностью переключившись на управление фамильяром. Направил того к месту недавней схватки и почти сразу углядел целеустремлённо шагавшую по тёмной улочке компанию игроков. У первого с поводка рвалась ищейка. Вот зараза! Что теперь делать? Прятаться в катакомбах? так там еще быстрее отыщут. Вспомнился совет Авеля не игнорировать столь ценный источник информации, как игровые формы. Я открыл систему и снимал им для себя облегчением, узнал, что нюх у собак отнюдь не абсолютен. В их программный модуль внесены ограничения, характерные и для реальных ищеек. Так что я оставил ворона приглядывать за преследователями, а сам дождался маршрутной повозки, которые не прекращали свое непрерывное курсирование даже ночью и покатил прочь. Пока ехал, поискал сведения о странном фонаре, из-за которого и начался весь этот сыр -бор. Просто немало озадачил тот факт, что блюстители в отстойнике приставали с расспросами, а они светили новичкам в лицо волшебной лампой. Ответ оказался прост. Подобные фонари требовалось заправлять дорогущим магическим эликсиром, а работали они только в ночное время суток, да к тому же еще едва ли не в полной темноте. Не таился бы я в тени, Стоял на освещенном месте, ничего бы и не случилось. Тут преследователи добрались до места, где меня подобрала повозка. И пес начал рыскать из стороны в сторону, потерял след. Я спрыгнул на мостовую и двинулся в ночлежку окружным путем. Отыгрывать некроманта-диверсанта было крайне увлекательно, только очень уж нервно. На этот раз добраться удалось без приключений. Дверь от Пернео. «Все хорошо, дядя Джон». Спросил он своим незнакомым скрипучим голосом. «Более-менее», — ответил я с тяжким вздохом. Нео запер за мной и уточнил. «Мы долго еще здесь пробудем, в этом городе». «Самое больше пять дней. А что такое?» «Тетя Белла просила не медлить». Общался с ней. Мой мертвый компаньон пожал плечами и пояснил. «Не сейчас. В прошлом. В прошлой жизни». Я кивнул и прямо в одежде завалился на кровать. Закрыл глаза и предупредил Нео. «Немного посплю. Если вернутся эльфы, впусти». Эльфы не вернулись. Да оно и не мудрено. Проснулся я еще до рассвета. Жаль, конечно, что им не улыбнулась удача, но ничего не попишешь. на столь удачное для нас развитие событий особой надежды не было изначально. Решив прояснить ситуацию, я отправил сообщение Каину, и тот почти сразу ответил, что бесов на седьмом ярусе необычайно мало. Игроков тоже почти нет, поэтому они возвращаться в номер не станут и продолжат поиски. На том и распрощались. Нео по своему обыкновению сидел на подоконнике и отрешенно пялился в зазор меж едва приоткрытыми ставнями. Смерть подействовала на него определенно не лучшим образом. Выглядел он непривычно угнетенным. С учетом того, что мы были крепко-накрепко повязаны, имело смысл немного его растормошить, но лишь махнул рукой. «Не до того». Я никак не мог решить, стоит ли выходить на улицу, или это сопряжено с неоправданным риском. С одной стороны, рассмотреть меня во вчерашних потемках точно никто не успел. С другой, могу влипнуть в совершенно ненужные неприятности. И что предпочесть? Уютную безопасность или неплохие шансы раздвинуть границы собственных возможностей? В реальном мире я избрал первый путь, и ничуть об этом не жалел. Пусть попытка спрятаться от неприятностей в итоге и провалилась. Но там на кону стояла моя жизнь, да и не приходилось особо ни в чем себя ограничивать. А тут сижу, словно арестант в четырех стенах. И ведь ничем особо не рискую на самом деле. Ну разоблачат, ну убьют, лишусь опыта, так наверстаю еще. А вот упущенные возможности могут сгореть безвозвратно. Безвозвратно? В игре? Самому от столь пафосных размышлений стало смешно, но смеяться не хотелось. Впору было плакать. Угораздило же в такую авантюру влезть. Оставаться в заперти стало невмоготу. Я решительно поднялся с кровати и попросил Нео. «Используй молитву». Мертвый компаньон выполнил распоряжение, разом вытянув из меня львиную долю магической энергии. Я поморщился из-за неприятного онемения, подступил к двери и сказал. «Закрой за мной». «Хорошо, дядя Джон», — бесстрастно отозвался нел Если поначалу меня коробило от несоответствия поведения Нео, его жестов и моторики новой внешности, то чем дальше, тем больше он походил на банального неупокоенного, словно мёртвая телесная оболочка начала превалировать и задавать модель поведения. Наверное, так оно и было. Программный фильтр запросто мог отсекать всё не вписывающееся в концепцию цепного зомби. Это могло стать проблемой. А ну как окончательно отупеет, Вот превентивным устранением этой проблемы я и собирался заняться. Нужно было срочно расширить доступный неофункционал и вывести его из навязываемой системой роли. Каким образом? Начать я решил с посещения городского госпиталя. Просто показалось вполне логичным предложить свои услуги этому почтенному заведению в качестве интерна или волонтера и улучшить познание в анатомии и хирургии. Ну да, ну да. Покоя не давало сердце вампира если получится пересадить его Нео. Впрочем, пустыми мечтаниями я себе голову забивать не стал и бдительности не терял. Держался подальше от заполонивших улочки города игроков и обходил их скопления на площадях и перекрестках. Приходилось внимательно поглядывать по сторонам, потому и приметил на одной из тумб изображение мрачного типа в длинном кожаном плаще, широкополой шляпе с острым верхом и маске чумного доктора. О как! В розыск объявили». Ещё и награду назначили. Не бог весть какую, но всё же... Получено достижение живым или мёртвым. При демонстрации плюс пять репутации в среде преступников. При разоблачении минус десять репутация у стражи. я подошёл ближе, и моя улыбка мигом увяла. Нет, награда за голову вовсе не поразила воображение своим размером. За шайку проникших в город демонологов сулили золото на порядок больше. Дело оказалось совсем в другом. Просто несмотря на достаточно схематичное изображение и куц и описание, я вдруг понял, что при встрече непременно узнал бы себя. Однозначно узнал бы. А значит, непременно опознают все игроки с маломальски развитым восприятием. Условности игровой механики, штопах. Только выйду на улицу в старом наряде и сразу потащат на плаху. Я немного поглазел на портреты демонологов, потом сплюнул под ноги и продолжил свой путь. Хоть ничего особо страшного и не случилось, настроение оказалось испорчено дальше некуда, не особо его исправил даже тот факт, что в госпитале меня встретили с распростёртыми объятиями. Полагаю, в другое время недоучку не пустили бы и на порог. Сейчас же персонал оказался не готов к наплыву пациентов, даже несмотря на содействие добровольных помощников. Игроки, пусть и светлые, оставались игроками. Не мерится силушкой богатырской они попросту не могли – Здешняя локация была рассчитана на далеко не столь прокачанных бойцов, и системные ограничения не давали генерировать действительно опасные для этих громил подземелья. В городских катакомбах им было попросту неинтересно. Вот и вспыхивали тут и там стычки, а дуэли и вовсе стали делом обычным. Доставалось и не игровым персонажам. И всё бы ничего, да только целители были в игре далеко не самым популярным классом. А зелья исцеления и жреческая магия зачастую могли восполнить здоровье, но не снять последствия серьезного увечья или приживить отрубленную конечность. А действительно мощные свитки, заготовленные для войны с темными, игроки пускать в ход не спешили, предпочитая обратиться за помощью в госпиталь. Увы, тратить время на обучение очередного волонтера никто не стал. Как не зашло и речи об оплате услуг. Дежурный врач оценил навыки и отправил в хирургическое отделение. «А там мне выдали кожаный фартук, перчатки, щипцы, скальпель и велели вырезать из тел раненых зачарованные и проклятые наконечники стрел. Игроки, светлые или тёмные, неважно. В пылу схватки пускали вход в весь свой арсенал, мало беспокоясь о возможных последствиях. Это всё не по-настоящему, ведь так?» Ассистировал мне жрец, он поддерживал в раненых жизнь во время хирургического вмешательства и залечивал раны сразу после извлечения из них наконечников. Это позволяло действовать почти без оглядки на возможную гибель пациента, и очень скоро я втянулся в процесс и стал действовать буквально на автомате. Попадались, разумеется, и особо запущенные случаи, когда приходилось проявить изобретательность и нетрадиционный подход, но тут обычно на помощь приходил заведующее отделение». Да и раненые шли не сплошным потоком. Мое включение в работу позволило разгрузить приемный покой, и пациентов раскидывали между разными хирургами. Появилось время перевести дух. К тому времени, когда на улице зазвенели колокола, я успел получить достижение волонтер и прибавить 9% к навыку хирургии. Знание анатомии подросло куда скромнее, всего на 3%. А еще за каждые две бесплатные операции списалось по одному пункту грехов. «Всё, баста!» — объявил заведующий отделением. «Волонтёры свободны. У резидентов обеденный перерыв». Я отёр руки от крови в бадье с водой и спросил. «А что случилось-то? Рейд в спорные земли начался», — пояснил мой напарник-жвец. «Портал запустили. Все горячие головы из города уйдут. Теперь спокойней будет». Я понятливо кивнул и покинул палату, на ходу оттирая кожаный фартук, который придавал мне столь деловитый и солидный вид, что решил его не сдавать. Другие волонтеры тоже начали расходиться. Высокоуровневых игроков среди них не было, и на войну никто не торопился. Большинство задержалось во дворе госпиталя обсудить планы по дальнейшей прокачке. Насколько я понял из разговоров, участие в подобных мероприятиях было самым быстрым способом подтянуть врачебные навыки. И я немного даже пожалел, что заглянул в госпиталь так поздно. Но тут уж ничего было не поделать. Поезд ушел. Я разочарованно выругался и двинулся на выход. Тогда-то за спиной и кинули клич. «Нужны хирурги с продвинутым потрошением для рейдов катакомбы!»